Глава третья Раскинулось море широко А на следующее утро Ивашка был потрясен. Он по обыкновению стоял у борта и смотрелся в серебристую бескрайность воды, когда вдруг услышал, как подвескивают доски палубы. Не успев обернуться, он чуть не согнулся под тяжестью легшей на плечо руки. Во что пригорюнился отрок, добродушный Баз заставил степенуться каждую клеточку, такая в нем была силища. Так мог говорить вековой дуб, коли пришла бы ему такая блажь в сердцевину. С трудом повернув голову, парень встретился глазами с внимательным и слегка насмешливым взглядом. — Ну что ты на меня глядишь, як на суд? — уже открыто усмехнулся Грить. — Умею я говорить и ходить сам могу. И на не только сплю. — Так, дядька, — растерялся Ивашка, — я ж ничего плохого-то и не думал. — Знаю, — просто ответил Кончий, смотря мимо парнишки куда-то вдаль. Только ты у нас новенький, и про Сусанинов еще не слышал. Нет, про таких еще ничего не учил. Волх у нас больно строг, всему свое время и есть каждой вещи свое место под солнцем. Мудр. Ох, и мудр Мурсей. Но пришла пора узнать тебе, отрок, про древних людей, кои сусанины зовутся. Прадед мой был сусанин, и не просто так, а с большой буквы. Каждую тропку знал во всем мире, в море океане с любой волной здоровался. А вот я уже обмельчал. По реке пройду глаз не открывая, а в море уже пригляд нужен. Эх, мельчаем мы, брат, умения теряем, знания. Князь старается, конечно, но как резами записать то, что с молоком матери впитывать надо? Думай, паря, думай. На молодых только и надеемся, что не растеряйте вы наших умений, не применяйте их на цацки блестящие. Не смотри на греков, Вот отдалении все за знания сухие, и путь этот ведет к потере радости и любви. Эх, пойду еще подремлю, скоро море. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошел еще день, и вот наконец-то в лицо Ивашки ударил ветер, незнакомый волнующий. Шаловливая волна плеснула в лицо Лагой, и, облизнув губы, юноша изумленно прошептал «Горькая». Стоящий рядом атаман только усмехнулся, а Геллер недовольно пробасил: Не горькая, соленая она. И у крови у нас такая же плещица, вот поэтому и не сидится у печки. — Сидится, — вздохнул спесь только недолго. Неожиданно с правой стороны донесся какой-то звук. Куда глядов прислужился, Ивашка с изумлением увидел, что атаман перепуган. — Все под палубу! Грозный рык перекрыл плеск волн, и ватажники привычно посыпались в открытый люк. — Эт, правильно, — прокатал с кармой грить. — Совсем с глузды сошли, звезды блудячие. А атаман распоряжался дальше. — Эрик, глазки завяжи, а то, как в прошлый раз, рот раздявишь и петь забудешь. На тебя только и надежда. Спускаясь в трюм, волк все-таки спросил у своего наставника. — А че? Ворог так страшен, что и биться нельзя. Геллер недовольно проворчал, закрывая люк и прочно усаживаясь на лесенке. — Да какой там враг? Попрошайки прибрежные, русалками зовутся. Ай, коханый, дай погадаю, и ждет тебя земля близкой на глубине три сажени прямо здесь, а коли не позолотишь ручку. А вездят так, что сам за ворот прыгнешь, лишь бы не слышать, а сами без одежды, в одних ракушках, ту смотреть противно. Впрочем, последние слова звучали неубедительно, поэтому Владимир сделал грозное лицо и прикрикнул: Вон верю лежит. В уши воткни, а то услышишь, как Эрик петь будет. Эта угроза была реальна, так что парень охотно подчинился. И как не хотелось ему увидеть таинственную нежить, но пришлось все приключение просидеть под палубой. Лодья раскачивалась, и даже сквозь затычки доносился разноголосый писклявый крик. Потом заныли зубы, это взял верхнюю ноту скальт, и все успокоилось. Геллер передернул плечами, будто стяхивая кошмар, и, приподнявшись, открыл люк. Выходит, братья, Эйрик уже спел». На палубу первым выскочил любопытный волху, но к его разочарованию на палубе были только атаман и скальт, сидевшие у открытого бочонка. Ну и, конечно, гриц Сусанин, казался уросший в лодью. Увидев Ивашку, спесь обрадовался и поманил его к себе. — Вот ты грамоту разумеешь, отрок! — Конечно, разумею, — удивился волх, украдкой оглядываясь. Ничего не было видно, только вдалеке белел клок пены, впрочем, стремительно удаляющийся. — Вот и хорошо! Будешь писать свиток о наших скитаниях, и чтобы писал только то, что видел. Что наблюдаю, то и пишу, с такой. Например, увидел пьяного морского змея, так и напиши, что, мол, змеюга отвратная, мрадом дышала и закусь требовала. Атаман!» — шепотом потесался юноша. «А коли змей трезвый, что писать-то?» «Где?» — Спесь мгновенно обернулся и несколько мигов рассматривал высунувшуюся из воды огромную голову на длинной шее. «А, это...» «Вот и запиши». Видели морскую змею, мужика своего шукающую. Проплыли мимо, проявив вежество. — Спесь, Федорович, а как ты их различаешь? — Вежливо спросил самописец, разыскиваясь тело. — Просто, — отмахнулся атаман, поверачиваясь к бочонку, — разрезуя, значит, баба. Вскоре вокруг юноши, устроившегося вокруг мачты с письменными принадлежностями, собралась почти вся ватага. И слушали все, затаив дыхание, как пишется история. Не та, что греческая вертихвостка, а самая настоящая. В лето тридцатое, что от вошествия князя-батюшки на престол славных предков с позволения его и по наказу его же, атаман-спесь Федорович со товарищами вышел в море океян Великое, чтобы славу попытать и земли новые под руку князя привести. А зачем нашему князюшке земли новой? искренне удивился Лисавин. — Со своими бы справиться. — Так положено писать, — смутился Ивашка. — Сие традиция. — уважительно потянул дружинник. — Это да! — И были на ладе тридцать и еще три воина великих, мужа сильномогучих, что они в сечи в гульбе никому спуску не дадут и не поврачат славы земли нашей пред народами чужими и землями ненашинскими. А что земель тоже надо стесняться? удивился незаметно подошедший невысокий человек с выбритой головой, на которой змеился длинный черный чуб. А как же, степенно отозвался лисовин. Она хоть и не наша пока, но все-таки матушка. Ты, хлопец, читай дальше и пошли ботажники по реке Великой, что несла свои воды из ниоткуда в море Океан. Так уж и из ниоткуда усомнился кто-то из собравшейся вокруг команды. «Михайла!» — возмущенно повысил голос Геллер. «Ты же с нами ходил к истоку. Чего же спрашиваешь? Сам должен помнить». «Вот и спрашиваю», — замялся вытугнутый вперед человек. «Поэтому и спрашиваю, что ничего не помню». «Не помнишь?» — удивился спец Федорович. «Ты что?» А как тебя хотели у тех людей оставить, потому что на священного зверя медведя похож? Тоже не помнишь? Так поэтому и не помню. Наливали-то мне по более, чем всей дружине. Совсем смутился Михайло, который и по комплекции, и по шерстистости действительно напоминал добродушного, сытого медведя. Да ты не расстраивайся, — похлопал его по плечу казак. Никто ничего не помнит. И попались на пути богатырям нурги нечистые, и громко лаялись они, вызывая на бой неправедный ибо не может быть бой праведный, коли кричут на него ради грабежу и разорения. И крепко разгневались воины наши на задер сих, и с помощью слова увещающего дорог крепких разъяснили заблуждающимся путь их дальнейший, а заодно и познакомились с богиней греческой земли, что гигиеной зовется. Прониклись и почтением к чуждым богини и смиренные продолжили свой путь неведомый. А дружина наша продолжила путь свой славный, и в океан седой вышла, врагам на унижение, друзьям на помощь. Хоть и радеяло племя нечестивой заборонить там дорогу, но расселись вороги те, лишь заслышав голос скальда громкоголосого, ибо нет преграды ватажникам нашим, что поспешают волю пославшего их исполнить. Тут все снова оживились, и советы посыпались такие, что молодой волх поминутно то краснел, то бледнел, пока вновь не мешался Геллер. «А ну, ци, Нечего парню с толку сбивать. Атаман сказал, чтобы писал только то, что видел. — Да что ты, Владимир, шо мы-то? Коли не убачил сам, пущай спросит. Примеряющий поднял руки, не пей вода. Очередной спор разгорелся вокруг морского змея. Даже Рисавин и Геллер согласились, что нету змеев, есть только аспиды. Ну, в море могут быть и левиафаны. Но тут веское слово сказал Скальд. Был он добродушен, но говорил уверенно. — Это вы бросьте. Какие такие аспиды в море-океане? Все аспиды только по суше и ходят, а в воде тонут они, не успев даже мяу сказать. Рисовин принюхался к кружке, в которой плескалась причина, добродушия, зависть его вздохнул, но все-таки возразил. Да какие на суше аспиды, мелочь одна, а вот в море глянешь и сразу скажешь, что аспид вылитый. Да и не ходят аспиды, ног-то у них нету. Бережно поставил кружку рядом с собой, Эрик откинулся спиной на доски борта и глубоко вздохнул. — Ногов, — говоришь, — нема. Ну — Ну-ну. А вот как-то пошел я на, на болото. надо было мне тростника срезать. Не успел до камыша дойти, а оттуда вываливается аспид, да не аспид, а прямо-таки аспидыще, и давай на меня шипеть. Я сразу же ноги в руки и подальше, а он не отстает. Я бегом и слышу, как он ножищами сзади топает, вот-вот догонит. «Так спел бы ему», — робко посоветовал Ивашка. «Ах, юнош!» — выдохнул скальт после доброго глотка. «Я бы с радостью. На новую вису я только складывал, опять старые. Даже аспиду нельзя, ибо мовитон станется». Ну, отступил я на заранее подготовленные позиции, иду себе дальше. Улоки, мед вымаливаю, а тут бац, а передо мной аспид. «Обогнал, что ли?» — ахнул кто-то из восторженных слушателей. «Не, другой». Но тоже аспидистый такой дальше некуда, и говорит он мне человеческим голосом. «Ху -ху», негромко протянул Геллер, но Скальд услышал и быстро исправился. То есть, нечеловеческим голосом. Куды прешь, мил человек, всю картоплю истоптал зверь ты арабский, и вытягивает из-за спины дубину, сучковатую, сучковатую. А смеха, не пей, вода, сел на палубу и с я ее произнес. Так вот за что тебе, дядька Панас, по, по улице гнал. И никакой он не дядька, а самый натуральный. Понасадили своих при честному человеку и пройти негде. Эрик попытался выжить из кружки пару капель, обиделся и никак не ответил на замечание лесовина, пытающегося вернуться к началу рассказа. Насчет Локи не знаю, но что возле того болота ведьмедь Бортник своей колоды поставил, это я слышал. — Так что писать, паны Каханы? — узмолился Ивашка. — Кого я все-таки видел, Змея, Аспида или Левиафана? «Кого видел, того и пиши», — беско припечатал гриц и чем-то встревоженный повысил голос. «А ну, тихо, слухать буду». Тут же на лодье упала тишина, стих даже свист ветра в веревках, которые все почему-то назвали снастями. Казалось, даже волны уже не задорно плескались о борт, а на цыпочках подбегали, чмокали и, пристыженные холодностью дерева, опадали. И белые птицы спустились ниже, прямо к волнам, будто заинтересовались причиной молчания. — Буря будет, — помрачнел Сусанин, — хоть краткая, но сильная. Вот она, какие облака растепанные, как коты по весне! Спец тоже нахмурился, но с и спросил. — Может быть, погребем, уйдем с пути, пусть без нас тут веселятся? — Не успеем. Давай это манпару спускать, да и крепить все. Авось пронесет не в первый же раз. Тут из-под кормы донесся такой разухабистый развеселый свист, что все вздрогнули. А Гриц широко и радостно улыбнулся. «Зна, мы переживем. Вот и звери наши подоспели, спесь Федорович, у ваш ребятушек. или рыбки им дать, речная им по нраву». Но куда глядыва не надо было убеждать, похоже, он и сам был рад. Кормчий подошел к борту и низко-низко поклонился. «Ой, спасибо, звери морские, не оставьте нас во время лихое, и примите угощение скромное в знак почтения к службе вашей вечной». «Пиши, что видишь», — вспомнил Ивашка и кинулся к борту. Не успела наклониться, как прямиком в лицо чуть не уткнулась хохочущая рыба. Весело прочирикал что-то на своем языке, она ловко схватила севрюшку и, блеснув черной лоснящейся шкурой, скрылась в воде. На ее месте возникла новая радостная физиономия. Волх понаблюдал за веселой толкотней и, невольно улыбаясь, отошел к Геллеру, сосредоточенно мотающему бичеву вокруг двух деревяшек, связывая их. «Дядька, а почему зверь? На вид рыбы рыбой, только чешуи нет». «Ну-ка, придержи вот тут». «Хорошо». Владимир затянул узел и строго сказал, «Ты их рыбой не обзывай, обидеться могут. Звери это, потому что воздухом дышат, как и мы. А рыба в воде не вылазна, и рот открыть боится. А спасатели...» Геллер потянул к себе еще пару каких-то досок и веревку, потом продолжил. «Когда люд человеческий в море-то выплыл, боги забеспокоились. Но разве можно чат своих другим башкам доверять, посейдонам разным?» Те своих-то не любят, а тут совсем другой народ, и рук-то не хватает. Вот и попросил Верес зверей своих в море пойти да за людьми присмотреть. Многие отказались, выдоров он только на реку и согласилась. Бобер тоже было сунулся, но не решился от берега далеко отойти. А звери, неведомые нам тогда, пошли и взяли на себя труд тяжкий, но нужный. Ибо нет для мужчины, человека ли, зверя ли, доли иной. Спасать и защищать — вот наша доля. Давай, сродственник и помогай потому что на зверя надейся, а сам не плашай. Уйти под палубу в духоту и неизвестность Ивашка оказался категорически. Как же я буду писать, если не увижу ничего?» И согласился. Малая команда споро поместила его на место Эрика и замерла по местам. Успели в аккурат, потому что волны уже надели белые папахи и елились на лодью, как запомнившиеся волхву горцы на трактир также же гневно они толкались в округлые бока, как в запертую дверь, и бурно выражались на неведомом языке. Только вот не было сейчас на них десятка княжеской стражи. Впрочем, строили у княжестве всегда не за страх, а за совесть. Лодья, или правильнее ладья, что от слова ладное, ладно переваливалась через водяные бугры. Злой ветер в конец тучи, и по небу неслись лишь обрывки, длинные как хвосты улис, что удирают от охотников. Время от времени от рулевого правила звучал глухой рык Сусанина, и ватажники спора что-то делали. Не забыть потом спросить, что они творят, успел подумать Ивашко перед тем, как подкавшийся вал залепил ему лицо мокрой и холодной пеной. Чувство тревоги исчезло так же быстро, как и возникло, потому что под волнами сверкнула Перунова зарница, и в свете ее волк увидел черные спины спасателей, что по-прежнему весело прыгали вокруг ладьи. — Людям беда, они хохочут, — подумал парень, но тут же устыдился неправедной мысли. — Простите меня, звери морские, не со зла, а со скудоумия, — подумал я, — мысленно взмолился он. — Боги услышат, и, коли захотят, то расскажут служителям своим. Ведь слушал же Ивашка рассказы Воев, что на смертный бой без надежды Витязь всегда выходит дерзко хохоча Морея в ее морду, чтобы не подумала кромешница, что он испугался. Интересно, — заползла в голову спокойная мысль, — а почему слово «море» и «морея» так похожи? — И то все кончилось. Повинуясь ласковой на твердой руке Гриця, ладья скользнула между сердитых валов и выкатилась на залитое солнцем пространство. С неба улыбался Ерила, радуясь за людей своих, а белошапошные волны смирились перед крепостью ладьи и вновь стали ласково мурлыкать. Кажись, пронесло, — облегченно вздохнул белый, хоть и молодой, чуть старше волхва, но уже седой дружинник, утирая с лица пот перемешку с соленой водой. — Парты сам стирать будешь? — ухмыльнулся спесь. — Ху, сколько можно, атаман! — За такую волыну скальдов даже у Нурга вьют! — обиделся дружинник. Но извинения удержался, — попросил прощения куда глядыв, и продолжил. — Белый, вынеси катку на палубу, надо же зверей поблагодарить, что не оставили без присмотра. Да и кликнем всех, будем думу, думать. На палубе стали рассаживаться успокоившиеся после бури люди, и даже спесь не сказал никому ни слова. Отвязанный от мачти Ивашко быстро писал, стараясь ничего не перепутать из своих воспоминаний, при этом прислушиваясь к вялому спору. — Куда править-то, пани, братья? — вопросил Сусанин. — А куда правишь? — поинтересовался Геллер. — Хм, прямо. Вот так и прави. Куда-нибудь придем, — вальяжно скомандовал спец, поудобнее устраиваясь на нагретых досках. — Да пыла-то совсем мало осталось, — сожалеюще протянул Эрик, и вдруг, спохватившись, воскликнул. О, зверей-то отблагодарили, а божества морским совсем ничего. А кому именно? Эрик растерялся. На море кто только не правил, и все божества не славянские, чужие. Не прискать же за доброе пиво морским девам. Лучше самим выпить. Так, подвел итог катаман. С этим разобрались. Теперь вторая дума. Где искать ту самую Атлантиду? не донеслось от руля. Шукать не нашенское дело, а то найдем, как обычно, приключение на одно место. Кулиенте Атлантиде надо, сама найдется. Ну, хорошо. Федорович был спокоен, пережитая, тревога схлынула, оставив только негу и усталость. Значит, плывем. Ни в коем разе. Идем, атаман, только идем, — возмутился Сусанин. Ну, хай, идем, куда-нибудь и придем. Опять кого-то встреч несет. Крик дозорного остроглазого рыся. Никого не взволновал. но плывет, ну и пусть навстречу. Все-таки крестя спец Федорович поднялся с палубы и пошел на насладьи. Порядок должен быть. — А, вот это точно плывет, только где, ничего не вижу. — Так вон, атаман! — рыстнул пальцем куда-то на правую руку. — Там, на бревнах, горячится. Куда глядов, приложил руку к колбу, присмотрелся и в сердцах сплюнул за борт. — И чего этим грекам дома не сидится? Когда же эта Одиссея кончится? Всматривающийся в еле различимую точку среди волн, Ивашка смущенно прошептал. А «Да как он здесь оказался? Мы же его еще на реке Нургом проподсадили. Куда глядал посмотрел себе под руку и, встретившись взглядом с доверчивыми глазами у волхва, ругаться не стал. Это не тот. Это наш старый знакомый. Говорит, что царь какого-то острова. А по мне так бродяга. Постоянно в морях океанах попадается и вообще, он повысил голос. Больше ему не наливать а то опять не у своего царства прошкандыбает. Рить. Шо? — спокойно потесался Кормчий. — Ты зачем один глаз зажмуривал при последней встрече с этим проплыванцем? Он потом при встрече с Аэдом таких страхов понапридумывал? Князю свиток прислали, так потом меня в людоедстве обвиняли. — Да не может быть, — поразился Белый. — Чтобы князь солнышко на такую брехню повелся, ни за что не поверю. — Я не говорю, что князь поверил, — нахмурился атаман. — Другие-то поверили... А князю обидно. а, -а другие, — облегченно вздохнул белый, засучивая рукава. — Ну, так значит, приплыл грек, будет ему сейчас и итака, и пенелопа, и молоко с соленым огурцом. — Не сметь, — грозно прикрикнул атаман, — геноцид греческого населения — это не наш метод. А человека, пусть даже и грека, без похмелки оставить, как в прошлый раз, — это что, не геноцид, что ли? Обиженного зазил ватажник, но рукава закатывать перестал. — Нече сравнивать. Это дело житейское, — сурово ответил Спесь Федорович и уже тише добавил. — И он так не считает, вон, как гребет. Обрадовался, поди. — Молоко это хорошо, — мечтательно произнес Геллер. — Когда мы его попьем-то? — А что так? — очень удивился юноша. — Пристанем к берегу и напьемся в сласть. — Эх! — огорченно махнул рукой Владимир, но потом снизошел к недоумевающему Ивашке и объяснил. — Все дело не иначе, как проклятие. Как сойдешь на незнаемый берег, так вечно попадется молочко из-под бешеной коровки. Настоящее молоко можно испить только дома. Тем временем странная конструкция из нескольких бревен закачалась на волнах возле высокого борта. Перегнувшись, весь радостно заорал. — Привет, Одиссей! Что-то совсем исхудал, опять к сырке занесло, что ли? — Хайры, атаман, куда идете? А как обычно, куда глядов выдернул за руку высокого, загорелого до черноты мужика. И за одежды на нем была только повязка вокруг чрёсл, но из пурпурной ткани. — То есть, куда глаза глядят, — уточнил грек, цепко оглядываясь. — Привет, честной компании. — Привет, привет, — хмуро букнул белый и сердито добавил. — Ты что это на нас напрасну возводишь? — Какую такую напрасну? — искренне изумился царь. «Э, — Эх, хлопче, повернулся к атаман, — принеси косвиток из сундучка, он черной ниткой связан. Оказывается, мотаясь по свету, грек время даром не терял, и читать выучился почти на всех языках. Так что развернул свиток, он долго вчитывался в написанное, потом аккуратно вернул бересту волхву и стал говорить. Говорил он долго и энергично, но, к сожалению, парня на незнакомых языках. В особо ярких штресках ватажники уважительно кивали и переглядывались. Закончил свою речь царь на родном для юношей языке. Прав был великий мудрец, когда сказал... Не стоит подходить к чужим столам и угощаться, если наливают. Я же этому писаке всю правду рассказал, а он... — Да брось ты, — учешил его Ильсавин, — встретишь и испортишь ему репутацию вместе с мордой. Ты лучше расскажи, что это за место и какие здесь берега. — Берега как берега, — хмуро отвечал Одиссей, но испил поданный ему ковшик и подобрел. Арапы здесь живут, человеческой речи совсем не знают, лопочут что-то по-своему, но белых людей очень уважают. Пиво сразу принесли? Я даже слова не успел сказать. Может быть, мы уже здесь были? Верегнулись атаман и подошедший комчий. Не, отверг идею царь Итаки. Зубы у всех на месте. Пивоварни, что из бревен сложено, ни у кого нет. А вашу народную забаву не только я знаю. Вон в Египте народ до сих пор боится у моря селиться. В каком еще Египте? Очень удивился куда глядов. Но там, где вашего Атага подвелилось дом ихнему правителю построить, а построили гробницу... Так откуда же мы знали, что у него такое здоровье плохое? Искренне возмутился атаман. Но завалили немного стены, с кем не бывает. Особенно с нового пива, что на беду себе они придумали. нашу товарню надо, как положено, из бревен неохватных строить, а не из ихних пальмов. А он увидел, и сразу брыка не дышит. Зато какой дом получился! Ни у кого такого не было. И не будет, — уверенно отрезал Одиссей. Они теперь так только гробницы строят. А те хитрованы дошли, хоть поинтересовался по поминутно оглядываясь на правила. — Это те, которым ты короткую дорогу до дома показал, — прищурился царь, и, не дожидаясь ответа, закончил. — Нет, конечно, сорок лет еще не прошло. Заплатили бы, как договаривались, давно на родине были, сурово отрезал Сусанин и, хлопнул Одиссею по плечу, вернулся на свой пост. — Так ты это, — смущенно произнес спесь, — может, с нами дальше пойдешь? — Не надоело еще болтаться? Не могу, друг, сокрушенно вздохнул мореплаватель. Домой надо, пора и на берег. Возраст уже. На прощание царю и таки щедро налили пресной воды, снабдили продуктами и впредь посоветовали любить каждого со стилом в руке, не дожидаясь, пока этот грамотей гадость какую накорябает из из ошибкой своей образованщины. Перехватив его заинтересованный взгляд на Ивашку, спешно нахмурился и проворчал: "Этот наш". Одисей пожал плечами и легко спрыгнул на свой плод. Когда попадете в Итаку, заходите, рад буду. А ты, если к нам попадешь, князю передай, что выполняю его поручения. На том расстались, и вновь ладья закачалась на волнах, Торя путь в неведомое. Ивашка сидел, прислонясь к мачте, и смотрел бесцельно вдаль. Развернутый свиток лежал на коленях, стилус был зажат в руке, но ни одного нового слова у быличке не появилось. Геллер посмотрел на свиток, проследил направление взгляда, пожал плечами и негромко спросил. — Что случилось? — Парень поднял глаза и неожиданно признался. — Не знаю, о чем писать. Я же про Одиссея читал. Говорилось, что жил он давным-давно и вообще мифическая личность. А тут воочию увидел и... — И... — заинтересовался Владимир. — Скажи ему, что он выдумка, так чего доброго и в глаз получишь. — Не, сразу не получишь, — дружинник присел рядом. — Этот Улис сначала подумает, хитрый он и умный. — Это я понял. И писать про него, конечно, буду, видел же. Но все равно не пойму, как мы с ним встретились и почему он до сих пор на свой оставок не попал. Там же море такое маленькое, на чертеже же земли нашей». «Мы в океане», — меланхолично произнес Геллер, и, на волхва, продолжил. «Здесь не правят боги времени, не любят их морские божества. Ты не переживай, если повезет, мы еще и Синбада встретим». «Как это, времени нет», — удивился юноша. «Мой пистун всегда говорил, что времени подвластно все и все». — Как тебе объяснить-то, — задумался ватажник. — Ты скажи, что твой учитель про богов говорил и про людей. — Как что? — Да то, чего всем известно. Тайн никаких нет. Боги наши нас сотворили, уму разума научили и отправили жить-поживать. От нас им почет и уважение. От них нам забота и присмотр. — Умен твой пестун, ох умен. А скажи, коли тебе тяжко придется, ты в храм побежишь? — Зачем? — поразился в таком вопросу Ивашка. — К умным людям пойду за советом, сам думать буду. — Люди уже не маленькие дети, чтобы к тягке по всем пустякам бегать. Сами должны со своими тягостями справляться. Негоже богов нашими делами нагружать. — Это ты прав, — легко согласился Геллер, посмотрел на море и задумчиво продолжил. — А вот боги у нашего друга до сих пор ведут себя, как дети малые, сильные, многоумеющие, но жестокие дети. Все лезут и лезут в дела людей, так и держат греков вместо игрушек. Вот и царь наш знакомый обидел кого-то из богов своих а другие башки за него заступились, убить сразу не позволили. Попал Одиссеев их Свару. Так и мечется по морю Океану. Все мечтает домой попасть, бедняга. — Так как же так? — прошептал парень. — За что мука такая? И глупая жестокость, нечеловеческая прямо? — Так то ж боги? непонятно понять нам их дел? — Я понимаю, что это не наши боги. У наших богов есть свои дела, которых я постичь не в силах. Но это просто от незнания жизнь у нас разная. Но такой идиотской жестокости наши боги себе позволить не могут, глупость какая-то. — А ты, у волхва, про божеские дела спрашивал? — Спрашивал, — усмехнулся воспоминанием юноши и невольно потрогал правое ухо. Славил леща и задание получил — понять Машку, старшую черь Ковальскую. — Суров, ох, суров, пистон твой, — покачал головой Геллер. — Да, добрейший человек, даже когда трезвый. Он же не сильно стукнул. Я не о трещине, отмахнулся дружинник, — а о задании. Суровно умен. Ведь, коли сможешь ты женщину понять, то дела божественные для тебя, яснее света будут. Спесь Федорович тем временем обеспокоился близостью арабских берегов. Поговорил с грицем, приказал подобрать парус и позвал рыся, принародно поклонился в пояс. — Ваше общество, востоглазый наш, посиди ночью, побачь, чтобы в берег не уткнулись. Да и народ подбери себя в помощники. Немного заважничав от чести такой, Рысь, тем не менее, ломаться не стал и сразу согласился. Подобрал себе самых глазастых и отправился отдыхать под палубу. А Ивашка отправился искать своего дядьку. — Дядя Владимир, скажи-ка, неужто арабы такие воины сильные, что только при свете дня с ними встречаться можно? Для начала Геллер похлопал рукой по доскам, приглашая садиться, потом сунул в руки парня веревку, показал, как надо ее править, и, только убедившись, что ученик понял урок, ответил. — Нет. Супротив наших араб не выстоит. Да и никто не устоит в честном-то бою. Только вот ночью с арапами биться нельзя. Почему? А ты арабы, или как они сами себя называют, негра, видел? Вот тот -то же. Ночью его не видно, только глаза блестят и зубы белеют. Ну и представь, махнул я кулаком, попал, и все, глаза заплыли, зубов уже нет. И куда второй раз махать? Никого же не видно. А народ дюжа и сразу за железо хватаются». Так что лучше с ними при свете солнышка встречаться, они тогда хорошо видны. — А зачем драться-то? — поинтересовался волх, ловко сплетая расхлиставшиеся вербьё. Владимир отложил канат в сторону, задумчиво посмотрел на море, почесал затылки и нехотя сказал. — Я в самом деле зачем? Не знаю. Но иначе никогда и нигде не получается. Да и не со зла всё это. Удаль молодецкую показываем. Сам-то зимой на кулачки ходишь? — А как же? — слегка обиделся Ивашка. В честном споре и других посмотришь, и себя можно показать. — Ну, знамо дело, — улыбнулся Геллер. — Девушки-то внимательно глядят. Да и синяки лучше всего поцелуями сводятся. Не поднимая глаз от особо растепанного вервья, Ивашка почувствовал, как на ланитах выступает предательский румянец. Но дядька только усмехнулся и раздумчиво сказал. — Долго я думал, почему у нашего народа силы много, и понял. В хлебе нашим причина, да в печах, что научили нас боги делать. Походили мы по моря океану богато, посмотрели. Нетушки у других народов хлебушка нашего ржаного, и печей матушек тоже нет. Вот нурги косты в домах жгут, галы понапридували каминов каких-то, другие тоже изгаляются как могут, а вместо хлеба чего только не используют, лепешки из чего только не пекут, а поставить тесто погодить, да потом в печь его истопленной по правде. Эх, лепота. Так что же, не наши совсем глупые, нет, сынок. Есть, конечно, глупые люди, но народов таких не бывает. Просто у иных земля не такая, или жарко слишком. А то и терпения не хватает, или еще чего. Ведь есть у нас и еще одна тайна. Любого примем к себе как родного. Будь человеком, уважай и соблюдай наши обычаи, и станешь нашим, если не по крови, так по духу. Вот поверь моему слову, ежели всегда обычай этот соблюдать, то велика и сильна будет держава. Потому что сила наша в правде. Все, на сегодня хватит. Пойдем лесовину подмогнем. Обед-то приготовить надо. Ночь прошла тихо и безмятежно. Со спущенным парусом ладья дрейфовала недалеко от берега, но кроме криков зверей ничто не нарушало покой команды. Да и рысь товарищи зорко следил.